О, лала. О, Я партирал со свободою, подведени нашо президента, єдність та зростоє. О, я. Ла-ла-ле-да, ду-ра, бе-да-да, ку то здравствует? Вечная я. убей в себе государство оно нахуй никому не надо я бля от рождения ебучий анархист. ебал я всех в рот и власть нашу в том числе На законы. Это лишний мусор. Не надо оно нам. Пацаны против хуйни. Власть хуя. А, пацаны, как известно, против хуйни. Да здравствует вечная бесконечное оно всё. Ну, Ведь власть это вечный мрак. Вечная несвобода. не свобода заточение, а оно нам нахуй, нахуй не надо, нахуй нам такое дерьмо воспринимать, мы свободные, мы анархисты.